Глава 7. Автора теологического сочинения «В стране, исповедующей христианство», официально признали сумасшедшим. Это поразительно. Ни единый человек не выступил с опровержением. Практически все поддержали государственный вердикт. Чтобы понять, что оскорбило современников чаадаева Достаточно представить, что публикация писем происходит в наши дни, а читателями являются наши знакомые. Давайте представим, что современный журнал публикует подобное письмо. В те годы, в точности, как и теперь, Россия доказала сама себе, что она не уступает ни в чем Европе, что, по сути, она Европой является. Уже и Екатерина возгласила... Есть европейская держава. Уже и город на Неве возвели, уже и по-французски друг с другом изъяснялись просвещенные люди и на Версальские балы ездили, а закусывали так, что европейские князья только облизывались. Чем же не Европа? И вот, несмотря на головокружительное достижение, является неприятный господин и говорит — что как были мы о болтусы так о болтусами и остались обидно представьте что нашему сегодняшнему обществу освоившему западные курорты освободившемуся от социалистической тирании принявшему принципы финансового капитализма полюбившему орруэла и попора представьте что нашему совершенно как на западе обществу некто говорит что пыж общество напрасно а фигуранты светской хроники как были провинциальным быдлом так быдло мы остались свиное рыло не спрячешь хоть ты поппорчитай хоть в куршевель катайся вероятно подобное заявление было бы воспринято как злобная клевета зря мы что ли ходили на демонстрацию долой сталина и да здравствует финансовый капитализм автор заявления будет сочтен субъектом как теперь говорят неадекватным тогда сказали сумасшедший необходимо сразу развеять миф в отношении гонений на петра яковлевича чаадаева преследовал философа отнюдь не николай палкин Совсем не государственный гнет сделал его отщепенцем. Да, царь объявил философа сумасшедшим и ответил рядом репрессивных мер на публикацию. А что ему еще было делать? Царским указом телескоп закрыли, редактора сослали, цензора уволили. Чаадаев находился практически под домашним арестом. В течение полутора лет к нему являлся лекарь, осматривал его. Оскорбительно. Но ведь и смешно. Пара эпиграмм, и смехом можно уничтожить обиду. Начиналось классически, с цепочки доносов. Статский советник Филипп Вигель написал митрополиту Серафиму. Митрополит Серафим написал министру Бенкендорфу. Последовали репрессии. Но подлинную расправу Чаадаеву приготовила просвещенная российская публика Боротынской, Вяземской, Тургеньев, Языков, Денис Давыдов и прочее, и прочее. Публичными судами и расправой над философом со времен Сократа никого не удивить. Мы знаем о гражданском суде над Пастернаком, история о том, как поэт Сурков Автор трогательной песни «Бьется в тесной печурке огонь» назвал роман «Доктор Живаго» бомбой замедленного действия и требовал наказать предателя. Вот как отреагировал на письма поэт Языков. «Вполне чужда тебе, Россия, твоя родимая страна. Ее предания святые ты ненавидишь все сполна». Ты их отрекся малодушно. Ты лобызаешь туфлю пап, Почтенных предков сына слушной, Всего чужого гордый раб. И так далее. Уместно привести стихотворение Дениса Давыдова, Героя войны и балования салонов. Представьте, ну, допустим, реакцию Константина Симонова, Певца битв с фашизмом, на диссидент. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. То был век богатырей, Но смешались шашки И полезли из щелей мошки до да букашки. Фраз журнальных лексикон «Прапорщик в отставке» Для него Наполеон вроде «бородавки» Примечание. Прапорщик в отставке. Ротмистр в отставке Чаадаев служил в Ахтырском гусарском полку под непосредственным началом Дениса Давыдова и участвовал вместе с Давыдовым в битве народов под Лейпцигом и взятии Парижа. Есть свидетельство личной храбрости. На участие в штыковой атаке при Кульме Чаадаеву пожалован Кульмский крест. Конец примечания. Старых барынь-духовник, Маленький оббатик Что в гостиных бить привык В маленькой набатик. Все кричат ему «Привет» Саханьим и пискам, А он важный им в ответ «Доминус вобискум». И раздолье языкам, И уж тут не шутка, И народам и царям Всем приходит жутко. Все, что есть — Все пыль и прах, все, что процветает, с корнем вон, Ореопак так определяет. И жужжит он, полн грозой царства низвергая, А России, боже мой, таска, да какая! И весь размежован свет, без войны и драки, И России уже нет, и в Москве поляки. Данный стих достоверно передает состояние российского общества после всякой великой победы. Сравните победу демократии в последние годы. Самое время вкусить заслуженный покой, а лезут из щелей недовольные букашки. Таска России — это философические письма. Вернее сказать, то злополучное первое письмо — которое одно только и мог знать Давыдов. Вообразить, что партизанский ум продрался сквозь следующие письма, невозможно. Впрочем, Давыдов, патриот и генерал, удивительная обида Боротынского и Вяземского. Удивительнее то, что никто не встал на защиту, но все в полголоса согласились с мнением царя. Да, умом тронулся. В наше время эпитетом сумасшедший наградили писателя Зиновьева. Я не раз слышал это слово в его адрес из разнообразных либеральных уст. Выход книги «Зияющие высоты» произвел в интеллектуальной России шок, сравнимый с публикацией Чаадаева в телескопе. Первая реакция была следующая. «Подумаешь, мы это давно знали». А я и не такое между строк высказал. А я дальше пошел в своем выступлении на круглом столе. Так было и с Чаодаевым. Решили, что подобное слышали и прежде. россии пеняли и Надеждин, Белинской, пожалуй, более остро. Если даже Чернышевской, не имеющий оснований ревновать, высказался в том ключе, что сказанное общеизвестно, то что же прочие амбициозные личности? Случай с Зиновьевым позволяет реконструировать градацию обиды. Первая реакция — досада. Но затем люди почувствовали, что их оскорбили. Мы то же самое знаем, но деликатно молчим. А он не уважает нас, если полагает, что ему одному не втерпешь. Мы страдаем и терпим. Видите ли, чистоплюй нашелся. То есть, так называемым отщепенцем автора назвал свой же круг. Сослуживцы, сокурсники, коллеги. Сходная обида появилась в отношении чаадаева чаадаев подписал письмо, указав местом сочинения Некрополис. Город мертвых. Тем самым, Он назвал круг знакомых упырями и мертвецами. Разве не обидно? За людей не считает. А у нас, между прочим, в гостях такие личности бывают. Надо заметить, что мрачная шутка принадлежит не Чаадаеву, но поэту XIII века Гвидо Кавальканти, старшему другу Данте, автору так называемого «Нового сладостного стиля», в котором написана дантовская «Вита Нуова». Предание гласит, что однажды Гвидо оказался на кладбище в обществе своих критиков, которые принялись высмеивать его стихи. Гвидо мягко ответил им так. «Господа, вы у себя дома, а потому можете говорить все, что вам угодно». Чаадаев, несомненно, был знаком с этим эпизодом, тем более, что данты его занимал чрезвычайно. Обида за неуважение к коллективу была не финальной реакцией. В свой черед узнали, что хотя Александр Зиновьев выступает против советской власти, однако он при этом не за капитализм, как прочие, и не за образец демократии, явленный Западом, Вот тогда реакция стала свирепой. Да он просто умалишенный Мало того, что всех унизил своим иступлением, превратил нас в трусов, но теперь заявляет, что мы и мечтаем о чем-то вздорном. Он сумасшедший! Достойно удивления то, что объявили Зиновьева сумасшедшим те самые люди, которые отлично знали про шельмование Чаадаева про гражданский суд над Чернышевским, про травлю Пастернака. Это были приличные люди, прогрессивные. Они не видели в историях с Чаодаевым и Зиновьевым сходства. Были уверены, что это разные истории. С чаадаевым поступили нехорошо, а вот они, наговаривая на Зиновьева, лишь воздают неприятному человеку по заслугам. Ведь это вопиющая разница, Чаодаев за западный образ жизни, а Зиновьев против. Приличные люди обязаны выражать свои убеждения, в конце концов. Они просто должны сегодня объявить Зиновьева сумасшедшим. Ведь они за прогресс и свободу. А то, что их убеждения совпадают с мнением начальства, которое тоже страсть, как полюбила западный образ жизни. Ну что ж, такое в России Счастливое стечение обстоятельств. Механизм травли просто представить, вспомнив, например, биографию Пастернака. Разумеется, никто на Бориса Леонидовича собак не спускал. Его не били на пересылках, не жгли его книг. Просто исключили из союза писателей. А на дачных верандах стали говорить, что роману у поэта вышел плоховатый. Поэт-то он приличный. Хороший даже поэт. А вот роман так себе. Вовсе не Хрущев сетовал на недостатки пастернаковской прозы, но коллеги по литературному цеху. То было мнение знатоков. Цеховая ненависть к собрату, посмевшему высунуться, настолько была сильна, что неприятие романа сохранилось по сию пору. Уши Джакамо Фельтринелли нет на свете и Хрущев читает закрытые доклады на иных съездах, однако интеллигентное мнение по-прежнему гласит, что доктор Живаго Роман неудачный. Это вердикт, вынесенный не властями. Да нет же, не власть карает в России, в крайнем случае власть убивает, но это мнение интеллигентного планктона. Совсем не царская охранка, Прилепило к имени Николая Гавриловича Чернышевского едкие эпитеты, но мнение либералов. Злой шарш интеллигентного писателя Набокова. Казалось бы, что вы цепляетесь к каторжанину? А вот, оказывается, есть причина. Он предал цеховую мораль. Этого коллеги не прощают. Булгакова и его героя-мастера и Маяковского, и Зиновьева, и Чернышевского, и Чаадаева, шельмовала не власть, но милейшие друзья, вчерашние собеседники, не чудище, простершая совиные крыла над Россией, но либеральных настроений личности, вот кто выносил приговор. Раздражал дидактический тон, мешало то, что, наслушавшись по учениям, Шампанское пьется не так лихо. По учениям и страсть как не любим. Да кто ты такой, чтобы нас учить? Прогрессивное общество не прощает, если его уличат в недостаточном прогрессе. Травили Петра Яковлевича по зову души, по неистребимой потребности круга интеллектуалов растоптать любого, кто значимость данного круга подвергнет сомнению. Проповедей было не стерпеть, и прочесть их сил не было. Ведь основное понятно из первого письма. Ну да, самодержавие скверно, крепостное рабство нам всем не по душе, не можем мы любить родину стоя на коленях. Все это мило, знакомо, мы это уже проходили, сами все знаем. Но причем здесь еще и католицизм? Да еще и ислам зачем-то приплел. Давыдов не дочитал до Панигирика Магомету, а то бы еще пуще расстроился. И кривились, вертели пальцами у виска. Как говорил Гамлет, к тому времени уже признанный сумасшедшим, слушая полония они меня окончательно с ума сведут.